Каждому свое. В Тифлисе я жил среди разнообразных людей, но все они обладали одним общим свойством. Каждый был полон своими мыслями и своим делом. Каждый говорил о своем и мало обращал внимания на остальных, особенно на тех, кого считал чужаком. Бабель уехал в Москву еще до моего приезда в Тифлис. И единственным человеком, с которым мы сходились в мыслях, был Фрайерман. Среди футуристов, писателей и художников я считался не то чтобы чужаком, но диким, колеблющимся и непосвященным. Так обо мне думали должно быть, потому что я не ввязывался в споры и одинаково не принимал ни темно-серую литературу Шеллеров-Михайловых, ни сиропные стишки Радгаузов, ни заумные смыки и мыки. Спорил я только с постоянным посетителем дома с поэтом Николаем Чернявским. Он был влюблён в Грузию и потому звал себя не Николаем, а по-грузински Калау. Стихи он писал таким способом, что без чертежа почти невозможно было объяснить этот способ. В общем, он сначала писал основной текст стихотворения, даже довольно понятный. Но путём типографических ухищрений и игры шрифтов одно и то же стихотворение превращалось в три. Достигалось это тем, что стихи печатались вместе, но тремя размерами шрифтов. Если вы читали только слова, набранные самым крупным шрифтом, не обращая внимания на слова, напечатанные средним или мелким шрифтом, то получался один текст. Если же вы читали слова, набранные средним шрифтом, пропуская остальные шрифты, то получался второй совершенно самостоятельный текст стихотворения. Если же вы, наконец, читали самый мелкий шрифт, предположим «Петит» или «Нон парель», то получался третий, неожиданный текст. Этому головоломному и вгонявшему в отчаяние занятию Калау Чернявский отдавал почти все свое время. Чтобы довести писание стихов этим способом, такие стихи назывались симфоническими, до возможного совершенства надо было знать все шрифты и типографское дело. И Чернявский знал его блестяще. Вообще познания Чернявского в любой области были поразительными. Суждения резкими и нетерпимыми, а преданность всем левейшим течениям в искусстве безграничной. Он мог в проливной дождь позвонить среди ночи у дверей Зданевичей, разбудить Кирилла и прочесть ему последние дошедшие с севера стихи Хлебникова. При этом просыпалась, конечно, вся квартира, даже старик Зданевич. В силу семейных традиций старик горячо поддерживал все самое левое в искусстве. Чернявский, человек совершенно одинокий, почти все дни напролет проводил у Зданевичей. Он непрерывно что-то рассказывал, доказывал, возмущался и восхищался. Его постоянными слушательницами были Валентина Кирилловна и Мария. Они не только терпели, но и любили и жалели Чернявского. У него изредка бывали припадки эпилепсии. В этих случаях звали на помощь меня». Черневский был удивительным разговорщиком. Ему было совершенно все равно, чем занимается его собеседник, лишь бы он его слушал. Когда Мария прибирала комнаты, он ходил следом за ней, натыкаясь на мебель, и не переставал говорить. Или торчал на кухне, когда Валентина Кирилловна готовила свой знаменитый плов, и, внезапно прерывая поток речей о живописи или грузинском правописании, давал ей ценные кулинарные советы. Изредка Валентина Кирилловна и Мария силой вталкивали Чернявского ко мне в комнату и запирали за ним дверь на ключ. Это Чернявского не смущало, и он с полным самозабвением обрушивался на меня. Вообще же он был очень незлобивым и беспомощным человеком. Его обманывали и обижали на каждом шагу. В этих случаях его единственными защитниками были зданевичи. И вместе с тем он принадлежал к тем чудакам, которые не только украшают, как принято думать, жизнь, а дают ей, кроме того, прочную основу. Стоило Коле не прийти два-три дня, как вся жизнь в квартире разлаживалась, шла кое-как, и все начинали скучать. Много разных людей бывало у Зданевичей. Они заходили, кстати, и ко мне, и добродушный старый армянский поэт Кара Дервиш, выпустивший полное собрание своих стихов, на 12 почтовых открытках, и рыцарский доброжелательный мудрый поэт Тициан Табидзе, и художник Терентьев, сделавший первую попытку вынести театр на городские площади, и Василий Каменский, и Чатчиков, он тоже переехал из Батума в Тифлис, и режиссер Шенгелая. Дом с утра до вечера гудел от разговоров. Единственным местом, где можно было отдохнуть, оставалась моя комната. Чаще всего ко мне приходила Валентина Кирилловна, Потом начала приходить Мария. «Я вам не помешала? Нет?» Пела она за дверью, и глаза ее смеялись. Она сидела тихо, притаившись, нисколько меня не стесняясь, шила и читала, склонив голову так низко, что волосы падали ей на глаза, и вдруг спрашивала меня что-нибудь совершенно неожиданное, например, что значит «высокий подъем у ноги» и чем он измеряется, или читал ли я книгу Катюля Мендеса, король-девственник. И правда ли, что Пушкин написала в известной испанской танцовщице «Лали рук» изумительные стихи? И в зал, как лилия крылатая, колеблясь, входит лала рук. Уходила Мария всегда, как бы испугавшись. Однажды она принесла мне большую папку с рисунками. «Это ваши?» — спросил я. «Нет, что вы. Это рисунки одного необыкновенно талантливого, даже, может быть, гениального художника». Увидите сами. Она ушла, а я начал рассматривать рисунки, сделанные где попало. То на картоне, то на папиросной бумаге, то на листах, вырванных из ученической тетради, то на обороте книжного переплета. Первой моей мыслью было, что Мария принесла мне рисунки Делакруа. Но нет. Они были так же выразительны, но, пожалуй, более разнообразны по содержанию. Рисунки были сделаны карандашом, углем, с ангиной и акварельными красками. Я искал подпись автора, но неизвестный художник, видно, не любил оставлять свою фамилию на рисунках. Лишь кое-где он написал свое имя Зига. Зига значит Сигизмунд. Мария была полька. Я догадывался, что рисунки принадлежат кому-то из ее близких людей. Вскоре все выяснилось. Я узнал о существовании замечательного художника Зиги или Сигизмунта Валишевского. Он был братом Марии, при меньшевиках он уехал из Грузии в Польшу, потом недолго жил в Париже и вернулся в Краков. Там он стал главой молодых художников. Он любил только живопись, знал только живопись, рассматривал все жизненные события, как художник, и верил, что только искусство способно преобразить и украсить мир. Он был художником-рыцарем, подвижником и неумолимо требовательным к себе и к другим, зрелым и ясным мастером. Он был скромен, прост, добр к людям и жестоко изуродован. Из-за какой-то тяжелой болезни кровеносных сосудов ему ампутировали обе ноги. Остаток жизни он провел мучительно, лишенный возможности двигаться, но не потерял спокойствие. Умер Валишевский как подлинный художник. Он расписывал фресками потолки в Авельском замке в Кракове. Для этого его поднимали на лебедки под высокие своды зала, и он писал весь день, Лежа на спине. В конце концов его утомленное сердце не выдержало такого напряжения, разорвалось, и он умер, не выпустив кисти из рук. Он стал любовью молодой художественной Польши. Он никогда не пытался загнать красоту в свой собственный угол, в свою теоретическую сеть. Он находил ее, приветствовал и склонялся перед ней всюду, где она существовала. Широта его художественных взглядов была необычайна. Даже самые нетерпеливые, воинствующие и крикливые футуристы и аплагеты других столь же шумных живописных течений безропотно склонялись перед его талантом и его чистотой. Я видел много работ Валишевского. Это было сильно выражено и выполнено, другого определения не нахожу, волшебной кистью и волшебным карандашом. Ясность и животворная сила его рисунка как бы мимоходом брошенного мозга, То удивительное свойство, когда незаконченная линия заканчивается нами, зрителями, с полной четкостью, сияние каких-то радостных небес, не обязательно синих, падавшие на его картоны и полотна, скульптурность лиц, характера, переданные скупым жестом или позой, портреты, где мужественный гротеск был, правдивее, чем сам оригинал, мягкость тканей волос, освещение движущейся листвы и праздничные глаза — приблизившиеся почти вплотную к твоим зрачкам, вдруг возникающая на одно мгновение стремительная зарисовка эпохи от карнавалов в Венеции до шествия Сазандари с бубнами к Метихенскому замку. Все это ошеломляло и казалось тем удивительнее, что тут же рядом с автопортрета смотрел на вас худой, высокий и юный человек, почти мальчик, с серыми застенчивыми глазами. Он любил Делакруа, И, должно быть, работая, всегда беседовал с глазу на глаз с этим одновременно и трезвым и романтически настроенным человеком. Он любил и понимал краску и ее жизнь на полотне не хуже Делакруа и Ван Гога, но вместе с тем, он покорил своим великолепным реализмом тех, кто видел серию его карандашных портретов, всех без исключения солдат и офицеров Первого Кавказского стрелкового полка. Во время Первой мировой войны Валишевский был призван в армию и служил солдатом в этом полку на Рижском фронте. Во время зимнего затишья, где-то около Двинска, Валишевский почти шутя нарисовал действительно потрясающую серию портретов своих однополчан от кошевара до пулеметчика и от мухортых запасных солдат-крестоносцев до офицеров всех возрастов и характеров. Я видел только несколько уцелевших портретов. Что сказать о них? Это была огромная, смелая, виртуозная работа щедрого мастера. Валишевский почти все эти портреты раздарил. Если бы они были собраны в одном месте, то, мне, думается, могли бы затмить своей естественностью и простотой знаменитую галерею героев 1812 года в Эрмитаже. Там было представлено блестящее общество военных аристократов. Здесь были простые русские солдаты толстовские крестьяне из севастопольских рассказов во всей детской простоте их национального характера. Потом уже в Польше, где Валишевский испытал трудный путь головокружительного успеха, он, вопреки многим даже сильным волей людям, оставался верен своей скромности и неприязнь к политической игре, к попыткам использовать искусство для целей властвования и шовинизма. Он резко отстранил от себя дельцов, пытавшихся создать вокруг него националистический орел великого, но только польского живописца. Он думал, что живопись принадлежит всему миру, и Содружество истинных художников — более значительная связь между людьми, нежели общие национальные интересы. Одно только упоминание имени Зиги в семье Зданевичей прекращало все споры, все распри и возвращало людям душевное равновесие. «Зига — святой человек», — говаривала Валентина Кирилловна. «Он остался у нас заложником от времен Петрарки и Боттичелли». Говорила она это просто, без тени аффектации. В ее слова можно было поверить, может быть, потому что красочный мир Зиги был так же ясен, как Примавера Батичелли. Есть проблески сознания, удачные сравнения и удачные соединения, как будто бы противоположных мыслей, которые нельзя объяснить, да и не надо объяснять. Сердце понимает их, опережая разум.